Глава двадцать четвёртая. «Очень жаль», — подумала я, когда мне сказали, кто он такой. И думаю сейчас, украткой поглядывая на него из-за пушистых зелёных кустов, тихо разговаривая по телефону. Аверьян сидит в беседке с ноутбуком и планшетом уже второй час, а я всё никак не решаюсь к нему подойти. Во-первых, мне не хочется его отвлекать, Он явно работает и готовится к поездке в Нью-Йорк, который не сильно обрадовался Ника. Кажется, она боится, что он решит снова там остаться. А во-вторых, его присутствие меня почему-то тревожит, волнует, ну или будоражит. За завтраком я почувствовала себя пупырчатой пленкой, которая лопалась и трещала всякий раз, когда его взгляд ненароком задевал меня. Не знаю, что это, но внутри меня что-то происходит. И пока моя память до конца не восстановится, я, кажется, не найду этому странному состоянию логического объяснения. «Только ничего не планируй на ближайшую субботу», говорит мне Настя по телефону. «У нас уже есть планы, и их не изменить». «Это какие?» спрашиваю, завороженно наблюдая за мужскими руками в татуировках. «Не караоке-вечеринка случаем?» «Э, что?» «Караоке-вечеринка?» «Кто тебе сказал, Ника?» Вообще-то ты. «Адель, я не говорила тебе о караоке-вечеринке. Я имею в виду, что не говорила о ней после того, как ты очнулась. Значит, память постепенно ко мне возвращается. И слава Богу, значительные пробелы в моей голове порядком усложняют жизнь. Например, я не могу вспомнить ничего, что связано с Аверьяном. Словно мой мозг нарочно вырезал его фигуру из воспоминаний оставив только это необъяснимое чувство внутри, похожее на трепет. Трепет к брату? Ужас какой! «Нет, Адель, я говорила тебе о караоке, когда ты спала!» «Это значит, что ты меня слышала!» — радостно вопит Настя в трубку. «Ника была права!» Не знаю, так ли это на самом деле, но с того момента, как я проснулась и родители рассказали мне о том, что со мной случилось, Моё прошлое всё больше напоминает мне запертый в аквариуме мирок. Я помню людей, которые меня окружали, их имена и связи между собой. Но совсем не помню мою с ними коммуникацию. О чём мы говорили? Гуляли ли вместе? Ходили ли мы в кино? Мне лишь известно, что я знакома с ними, а что дальше — мутно и глухо, как в аквариуме. «Обязательно расскажи ей об этом», — щебечет подруга. Она не переставала нам повторять, что ты всё слышишь и понимаешь. В общем, ты меня поняла, да? Никаких планов на субботу, потому что она уже занята». «Суббота...» «Кажется, есть в этом слове что-то особенное. Только что?» «Ну так это будет караоке?» Спрашиваю, увидев, как Аверьян закрывает крышку ноутбука. «Всё может быть. Не задавай мне вопросы. Вообще-то это должен быть сюрприз» говорит Настя поникшим голосом. Спешно обещаю перезвонить ей чуть позже и завершаю разговор. Расправив плечи, выхожу на тропинку и иду к беседке, которую Аверьян, кажется, собирается покинуть. Когда он замечает меня, лишив возможности еще немного полюбоваться его впечатляющим профилем, от волнения у меня пересыхает во рту. Я кружилась здесь, как пьяная пчела у цветка, Минут сорок собираясь с духом, чтобы сказать ему всего несколько слов. И вот когда возможность предоставилась, мой язык прилип к небу. «Привет», — здоровается Аверьян, когда я останавливаюсь у ступеней. То, что я не могу вымолвить ни слова, очевидно, забавляет его. Он так силится сдержать улыбку, что мышцы красивого лица забавно подергиваются. «Что-то не так?» привет отвечаю за опозданием я тут мимо проходила и есть минутка да хоть сколько присаживайся я не отниму много времени так что наши взгляды встречаются на весьма продолжительное мгновение такое что мое сердце успевает сделать тройное сальто а в глазах резко потемнеть и тут же разведнеться я кажется отвлекаю тебя нет я уже закончила Решил немного поработать здесь, чтобы не делать этого в самолёте. Хочу выспаться и послушать музыку. «Ты из тех людей, кто умеет крепко спать во время полёта?» Спрашиваю, садясь в кресло напротив. «Да, вполне». «Но думаю, что по части крепкого сна в непригодных для этого условиях с тобой мне точно не сравнится». Из меня вырывается нервный смех. Ведь я, судя по рассказам, умудрилась поспать в багажнике машины и в номере сомнительной придорожной гостиницы. «Как ты себя чувствуешь, Адель?» «Лучше с каждым днём, спасибо. Массаж очень помогает. Я отлично чувствую свои ноги. Рад это слышать». «Да, я тоже... рада». «Господи, что с его глазами? Почему они такие завораживающие?» «Вообще-то я хотела поблагодарить тебя за всё, что ты для меня сделал. Зои родители рассказали, что ты проводил со мной много времени. Ника сказала, что между нами были прекрасные дружеские отношения, и мне очень жаль, что я совсем этого не помню. Я чувствую себя виноватой в том, что тебе пришлось отложить поездку из-за меня. Наверное, тебе было неприятно, когда я, очнувшись, сказала, что не помню тебя». Аверьян опускает голову и так тепло улыбается, что мне становится страшно от собственных мыслей. Что если до этого происшествия я была тайно влюблена в мужчину, которого все считают моим братом? То есть он как бы и правда мой брат, но не родной, что ставит под сомнение данное утверждение. Но учитывая, что мы из одной семьи, и его родители мои родители, то мы с ним действительно брат и сестра. Хотя как мы можем быть ими, если я приемный ребенок, а он родной? Помнишь ты меня или нет, значения не имеет. Главное, что ты вернулась, с тобой все в порядке, и ты чувствуешь себя прекрасно. Говорит он, коснувшись меня нежным взглядом черных с зеленым свечением глаз. А познакомиться заново мы всегда успеем. Там глядишь и вспомнишь, кто я такой. Почему мне кажется, что за его словами скрывается любопытная история? Или же я просто хочу, чтобы так было? Могу я спросить? Конечно. Немного подумав, Аверьян снова поднимает на меня глаза. Ты знаешь и помнишь, где была те бесконечные девять дней? Бесконечные. А для меня их как будто вообще не было. Смутно, пожимаю плечами. Я думаю, что мне снился сон, в который вплетались воспоминания из прошлого. Только я забываю о нем с каждым новым днем. Я помню, что держала в руках вазу, похожую на огромный лист, упавший из дерева. Помню большой букет красных роз, свою испачканную кофту, Настю, которая говорит мне, что у кого-то должен быть изъян. Смеюсь, качая головой. Не знаю, что это значит, но мне почему-то смешно от этого. И помню многих, знаю их имена, как они выглядят, но совсем не помню, что меня связывает с ними. Я не помню тебя, но точно знаю, что Архипа Богдан твои лучшие друзья. Знаю, что Ника очень ждала твоего возвращения. Но я отлично помню своих учеников. Это главное. «Да, смеюсь. Ты любишь свою работу», — говорит Аверьян. «Когда ты рассказывала мне, чем занимаешься и почему, у тебя горели глаза. Я тогда подумала, что ты и впрямь дочь своих родителей. Хочешь помогать людям и делать этот мир прекраснее. Жаль, что я этого не помню. А мы с тобой давно знакомы?» Аверьян снова опускает голову, только теперь без улыбки. «Не совсем. Мы познакомились несколько недель назад. Собственно, когда я приехал сюда. Правда?» — я удивляюсь. «Я почему-то думала, что мы знаем друг друга много лет. Могли бы познакомиться раньше. Но все время что-то мешало. То ты заболеешь перед совместным отпуском, то у меня что-то приключится. Вот как!» Задумываюсь. «Господи, как же это отвратительно ничего не помнить!» Что ж, я рада, что это наконец случилось. Да, коротко смеется Аверьян. Лучше поздно, чем никогда. Где-то я уже это слышала. Ты все еще удивлена? Есть такое. Просто я думала, раз ты просидел со мной столько времени и еще отложил поездку по работе, значит, мы и впрямь давно дружим. И я имею в виду, что нас связывает дружба. Мы зря времени не теряли и сразу нашли общий язык. Видимо, так. Смотрю на него, мысленно перебирая пустые ящики. — Кстати, мы с тобой уже сидели здесь, — говорит он, обведя взглядом беседку. — Ты рассказывала мне о своем детстве, когда родители удочерили тебя, а я сожалел, что меня в нем не было. Подаюсь вперед и спрашиваю, почему ты сожалел? потому что находились те, кто систематически тебя обижал. «О, Господи!» — прикрываю рот рукой. «Я что, сидела тут и ябедничала?» А Верьян смеется и закидывает ногу на ногу. «Нет, ничего такого. К тому же я сам вынудил тебя рассказать об этом». «Ну да, правда», — продолжает он смеяться. «И что же я тебе такого рассказала, раз ты испытывал чувство сожаления?» от этого не помнишь?» Смотрит он на меня с постепенно угасающей улыбкой. «Я имею в виду твое детство в новой семье». Отрицательно качаю головой. «Надо же, совсем ничего». «Ну, не то чтобы совсем, не помню, просто...» «У меня возникает приятное ощущение, когда я думаю о прошлом. Я не могу порядочить кусочки о том, что было в своей голове, но они вызывают у меня только положительные эмоции». Если меня кто-то и обижал, то я этого совсем не помню. Я этого не могу почувствовать, даже пытаясь просто представить. Например, история с Богданом. Я знаю, кто он, как выглядит, и мое отношение к нему нейтральное, но с уклоном в положительную сторону. Когда я думаю о нем, у меня не возникает негативных чувств и эмоций, он просто есть, и на этом все. Но ведь тебе известно, что он сделал спрашивает Аверьян с напряжением в низком голосе. «Да, мне рассказали обо всем в подробностях, и это просто ужасно. В общем и целом это жутко, но... Но...» — вытаращивает он глаза. «Я ничего не чувствую по отношению к тому, что он сделал мне. Да, скрытая камера в моей квартире — это омерзительно. А еще он вроде как разбил мою машину и неоднократно прокалывал мне колеса». «Ты этого не помнишь. Очень смутно». Говорю же, это все похоже на сон, который изредка дает о себе знать крошечными обрывками. И, честно говоря, мне хоть и не нравится блуждать в неизвестности и гадать, что было во сне, а что наяву, но конкретно в этом случае я рада, что не помню. Помнить — значит чувствовать. Я не помню ничего, что делал Богдан, а значит, и не могу чувствовать ни хорошего, ни плохого». «Разве это не лучше, чем помнить каждую деталь от пережитого и испытывать страх?» «Я об этом не думал», — задумчиво произносит Аверьян. «Но, наверное, ты права. Порой лучше находиться в неведении, чем знать детали». «Мне кое-что интересно. Впрочем, нет. Звучит грубо. Могу я спросить?» Аверьян молча кивает. И мне почему-то кажется, что он знает, что меня интересует. «Богдан твой лучший друг. Эта история скажется на ваших отношениях?» Она уже сказалась. «Да, я знаю, ты отказываешься навестить его и...» «Адель, послушай!» Перебивает Аверьян, сложив перед собой руки в замок. «То, что ты не помнишь ничего о его жестоких действиях, поступках и словах, не является для него смягчающим обстоятельством». Оправдать все это не способно ничего, даже наркотики, оказавшие значительное влияние на его мозги. Его действия привели к тому, что твой организм, как компьютер, встал в режим сна. Внешних повреждений нет, но внутри их так много, что система удаляет файлы с потенциальной угрозой, затрагивая те, что, наоборот, содержат в себе только самые положительные компоненты. Смотрю на него, пытаясь понять скрытый смысл, ведь он точно есть. Не думай об этом. Мне пора собираться. Поднимается он на ноги, забирая со стола свои гаджеты. Да к тебе приехали гости. Какие гости? Поворачиваю голову и с удивлением обнаруживаю своих учеников, которых ведет ко мне Зоя. Все с цветами, с подарочными пакетами. А Влад, наш сладкий медвежонок, держит над головой огромную связку ярких воздушных шаров. О, Господи! вздыхая от волнения и неожиданности. Почему меня не предупредили? Я рада всех видеть, но совсем не хочу, чтобы уходил Аверьян. Нет, я не хочу, чтобы он уезжал, как будто мне будет плохо без его присутствия. Во сколько ты уезжаешь? Спрашиваю так, словно собираюсь его провожать. Через пару часов. Отвечает Аверьян и выходит из-за стола. Он смотрит на меня с улыбкой, заставляющей трепетать мое сердце и моментально этого испугаться. «Помнить, значит, чувствовать, говоришь?» «Хорошо, что не помнишь», — добавляет с ухмылкой, глянув на приближающихся ребят. «А то залила бы сейчас все слезами». «Что?» Аверьян поворачивает ко мне голову и улыбается. «До скорой встречи, Адель. Увидимся в субботу, как и всегда». Продолжая ухмыляться, он уходит, а на меня тут же набрасываются с объятиями и поцелуями мои дорогие и любимые ученики.